Глава 16 Даниэль почувствовала, как по её телу пробежались змейки магических импульсов. «Щекотно!» — девушка поёжилась. «Даниэль, сосредоточьтесь на артефакте!» «Да, в магическом зрении!» Негромким голосом произнёс Моррис. «Получилось!» Дани осторожно, чтобы не потерять концентрации кивнула. Отлично говорите, что вы наблюдаете. Нити силы уверенно ответила Тра. Они идут вокруг браслета три нет четыре нити А вы граф тоже их видите. Увы нет. Артефакт заэкранирован от постороннего взгляда. Его структуру увидеть можете только вы и тот, кто надел его на вас. Ну и создатели, разумеется. Но что-то мне подсказывает, что последний находится слишком далеко от дворца. Скажите, нити одного цвета? Нет, разные. Красная, синяя, зелёная и белая. Слава молчаливому! — довольно выдохнул мужчина. — Это четыре стихии. Значит, как я и предполагал, тут полная защита. Пока всё идёт просто замечательно. — Что же в этом хорошего? — поинтересовался Дедайни. — Допустим, две стихии у нас есть. Мы с тобой водники. Тиера Сесилия, маг Земли. Тиера Даниэль. Гийом напрягся, всматриваясь в ауру девушки. — Не разберу. «Она же не может быть универсалом!» «Откуда, если она второродная?» — отреагировал Морис. «Тьера — слабенький водник. Я проверял её раньше. Правда, у неё бывают странные всплески силы, когда та возрастает втрое. Возможно, эти перепады происходят из-за плохой проводимости каналов. Мне надо будет осмотреть Тьеру и устранить все препятствия». Завтра попрошу графа на это разрешение. Что до других стихий, то я пару раз замечал несколько еле заметных штрихов огня и воздуха. Но такие следы встречаются почти у всех одарённых, если в роду были маги разных стихий. Толку от этих штрихов нет никакого, на них можно не обращать внимания. Да, второродная, я забыл. Так вот, у нас всего две стихии из четырёх, Где ты собираешься брать недостающий, чтобы снять браслет? Зачем его снимать? Ведь тот, кто надел артефакт, это сразу заметит. Тьеру могут наказать. Но мы поступим иначе. Сложнее было бы, окажись все нити красными или белыми, ведь среди нас нет ни одного огненного или воздушного мага. Теперь же у Тьеры есть шанс. Улыбнулся граф Деверлари. «Ты, Гийом, следи за куполом и лови силу, если мы что-то упустим, а мы начнём». С последними словами он присел напротив Даниэль, и его глаза оказались на одном уровне с её лицом. Сердечко девушки пропустило удар, а потом бросилось вскачь. «Тьера, вы умеете создавать руку из силы?» Да но ненадолго. Голос предательски дрогнул. Это от волнения, конечно, а не потому, что граф Деверлари вызывает у неё странные чувства. Не могут же одной девушке нравиться сразу двое мужчин. Принц... Он такой. И граф тоже. Но Морис здесь, рядом. Помогает ей. А Лионел там с альбертиной и во всём слушается короля. Ох, кажется, она совсем запуталась. Долго и не понадобится. Итак, создавайте. Побудил её к действию деверларе. Да, не замерла. Готово. Отлично. Теперь подведите руку к нитям на артефакте и осторожно «Зажмите пальцами синюю. Только, умоляю, постарайтесь не задеть соседней, иначе магия придёт в диссонанс». Даниэль медленно-медленно подвела прозрачные, сотканные из чистой силы пальцы к мерцающим нитям и, затаив дыхание, подцепила одну из них. «Получила!» — громкий хлопок и одновременно с ним вспышка. Девушку швырнула вперёд прямо в объятие графа. «Эх!» <свят> едва успел остановить и нейтрализовать всплеск. «Тьера, используйте для руки только малую талику резерва, а не весь до донышка!» «О чём ты говоришь?» Морис бережно удерживал Даниэль и, похоже, разжимать руки не спешил. «У неё резерв почти на нуле, поэтому я и пытаюсь надломить защиту артефакта». «На нуле? Ну, не знаю, шарахнуло знатно!» С сомнением пробормотал Дедайни. «В любом случае действуйте аккуратнее. Не забывайте, что мы во дворце. Здесь сигналок и магии уловителей больше, чем песчинок в пригоршне. Стоит допустить ошибку, как нас тут же вычислят, и... Даже предполагать не хочу, какие могут быть последствия». «Может быть, не стоит продолжать?» «В двух шагах зал полный людей. Что, если кто-нибудь пострадает?» Сесилия выглядела испуганной. «Гиом прав. Вы выбрали неподходящее место. Чтобы поупражняться в магии, лучше отправиться куда-нибудь подальше или выбрать защищённое помещение». «У нас нет возможности, чтобы выбрать другое место», — возразил Морис. «А другого времени для Тьеры Даниэль не будет. Я всё объяснял раньше». «Мы удвоим осторожность, а ты, Сиси, чем истерить, лучше помоги графу и поставь дополнительный полог «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнула Сисилия и принялась плести заклинание. «Даниэль, вы задели соседнюю нить, да?» Тёплое дыхание мужчины опалило ухо младшей графини Деморит. «Давайте попробуем ещё раз, только не спешите». И как только получится ухватить синюю, не кричите об этом, а просто закройте глаза на три счета. Я пойму, что вы держите нить и подскажу, что вам делать дальше. — Хорошо. Даниэль казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Она опять перешла на внутреннее зрение, создала новую руку, повторила маневр с нитями и закрыла глаза. «Так, чудесно! Даниэль, вы большая молодец!» Голос графа звучал тихо и проникновенно. «Я дам команду, и вы осторожно потянете синюю на себя. Как только она отойдет на достаточное расстояние от других, возникнет небольшая брешь. Я получу доступ к вашим каналам и смогу пополнить вам резерв». На будущее запомните, что, отделив нить водной стихии, вы будете иметь возможность костовать и в ограничители. Конечно, не так быстро и легко, как если бы артефакта на вас не было, но всё равно не будете уже настолько беззащитной и беспомощной. Давайте. Медленно, медленно. И следите за соседними нитями. Сосредоточившись, девушка отрешилась от всего мира, выбросила из головы все страхи и опасения. Затаив дыхание, Дани подвела сотканные силы пальцы к синей нити и потянула на себя. Несколько мгновений ничего не происходило, но постепенно сопротивление артефакта ослабло, и водная нить дрогнула. Дрогнула а затем подалась, следуя за пальцами. — Совсем чуть-чуть. — Ещё немного. — Ещё. — Ещё. Даниэль увидела, что на том месте, где раньше синяя нить плотно прилегала к красной и зелёной, появилась тонюсенькая полоска пустоты. Полоска посередине постепенно становилась всё шире и шире, оставаясь тонкой по краям. Девушка решила, что достаточно. Кто знает, что произойдёт, если порвётся часть защитного кокона-артефакта. Оттянула. Почти беззвучно. Но Моррис услышал. «Умница! А теперь, Даниэль, откройте свои каналы. Как вы это обычно делаете, когда собираетесь кастовать — и продолжайте удерживать на месте синюю нить. Выполнить это указание получилось легко, только вот сообщить графу об этом не успела, потому что откуда-то извне в резерв Даниэль хлынула сила. В первое мгновение Тьера подумала, что ей помогает граф, но быстро поняла, что, во-первых, поток слишком силён, и, во-вторых, это была её собственная магия — то есть не совсем собственная, а сестры, но они столько раз обменивались силой, что Даниэль не могла ошибиться. Сегодня Альбертина при помощи артефакта существенно опустошила ее резерв, и теперь магия сама по себе возвращается. Так, чуть отступив от берега, с еще большей силой снова накатывает волна. «Что за...» «Откуда это?» «Даниэль...» «Отпустите нить!» — взревел граф Деверлари. «Молчаливый, что же мы с вами наделали?» Крик отрезвил, выдернул из транса. Рука дрогнула, и синяя нить вернулась на место, перекрыв поток. Даня проморгалась, возвращая обычное зрение. Бледный до да синевы гийом, белая, как снег, сесилия и серый морис, как выглядит сама... Графиня не знала, но, судя по ощущениям, отнюдь не привидением. Давно она не чувствовала себя настолько хорошо. — Даниэль, ты у кого-то вытянула магию? — с ужасом произнесла подруга. — Неужели ты ассорбитор? Морис, что нам делать? — Нужно уходить, — предложил Гийом. Полок выстоял, снаружи никто ничего не почувствовал. Нам крупно повезло. Если невольный донор находится отсюда далеко. Пока сообразят, куда пропала магия, пока найдут инквизитора, пока он пойдёт по следу, тот уже и стает. Но что-то мне подсказывает, что лучше не надеяться на такой исход. Будем исходить из худшего. Несчастный или несчастная где-то во дворце. «Это не кто-то неизвестный». — прошептала Даниэль. — Это Альбертина. Я... Я забрала силу у неё, не у чужого. — Тьера Альбертина сейчас с его высочеством и их величествами, — мрачно констатировал граф Дедайни. — Нам конец. — Так вот, почему тебя прятали от всех. — Вот почему матушка не хотела, чтобы ты посещала балы. Как ты могла так с нами поступить? Я верила тебе. Думала, мы подруги. Сесилия с ужасом посмотрела на девушку. С минуты на минуту сюда ворвется стража, маги, инквизитор и... О, молчаливый! Нас сочтутся участниками. Без паники, Сеси. Граф Дверлари говорил уверенно, но на Даниэль смотреть избегал. Гийом прав. Времени у нас мало. В первую очередь я обязан спасти тебя. Гийом, не снимая кокона, выведи подальше отсюда мою сестру. Полок развей только тогда, когда вы вернётесь в зал. Вас тут не было. Граф кивнул, бросил на Даниэль нечитаемый взгляд и вместе с Сесилией исчез за дверью. Плохо. Слуги видели, что нас было четверо. — пробормотал себе под нос Моррис. Но Сиси могла уйти до того, когда... А граф её сопровождал. — Да, так и скажем. — Что до вас, графиня? Мужчина перестал метаться по комнате и замер, глядя на оцепеневшую от ужаса девушку. — Судя по вашему поведению и вашим словам, вы не могли не знать, что умеете отнимать чужую силу, и поступили подло скрыв эту информацию от меня, от сестры. Вы понимаете, что из-за вас мы все можем пострадать? — Я скажу, что вы ничего не знали, ведь это правда, — всхлипнула Даниэль. — и Если бы была моя воля, я предпочла бы совсем не рождаться, чем родиться такой. — Да, вы не могли повлиять на свою судьбу, но скрыть от нас всесилие правду — «Был именно ваш выбор, и теперь мы все под подозрением, как соучастники. Мне жаль, Даниэль, искренне жаль, что вы оказались совсем не той, не такой, как я думал. Я же на самом деле, я же всерьёз собирался...» Мужчина махнул рукой и отвернулся. «Вам сбегать не имеет смысла. Просто сидите тут и ожидайте. До появления стражи я останусь с вами». И расскажу дознавателям, как было на самом деле, что именно я помогал обойти артефакт, думая, что ограничительно вас надели из-за выходки с платьем. Но взамен вы подтвердите, что Сесилии и Гийома с нами не было. Они ушли до того, как вы принялись поглощать чужую магию. В противном случае...